Гармонизирующая дыхательная практика. Девять очистительных дыханий. Если вы не испытываете ни сонливости, ни тревоги, эта дыхательная практика лучший вариант. Возможно, она известна вам как дыхание через разные ноздри или, если вы практикуете йогу, как Нади Шатхана. Существует множество вариантов этой традиционной практики, и я нахожу самый простой из известных мне вариантов. Она содержит в общей сложности девять сознательных дыханий, между которыми имеются небольшие промежутки. Эту технику выполняют сидя. Поднимите указательный палец левой руки и прижмите его к внешней стороне левой ноздри, не перекрывая ее. Сделайте вдох через обе ноздри такой глубокий, как вам удобно. Закройте левую ноздрю пальцем и плавно выдохните через правую ноздрю. Коротко резко вытолкните воздух в самом конце выдоха, быстро втянув живот. Повторите этот процесс трижды. Расслабленно наположите руку на колени и сделайте естественный вдох. Вы сможете почувствовать незаметную перемену в правой части тела. Теперь мы поменяем сторону. Поднесите указательный палец правой руки к внешней стороне правой ноздри, вдохните двумя ноздрями, закройте правую ноздрю, выдохните через левую ноздрю, резко вытолкнув воздух в самом конце. Повторите это действие трижды. Расслабьте руку. Когда проделаете три полных цикла дыхания, сделайте один легкий вдох и обратите внимание, как изменились ощущения в левой части тела. Затем сделайте три вдоха таким же образом, при этом обе ноздри должны быть открыты. Вдыхайте через обе ноздри, затем выдыхайте через обе ноздри, немного выталкивая воздух в конце выдоха. Просто расслабьтесь, когда закончите, и позвольте себе ощутить благоприятное воздействие практики на тело. Во всех дыхательных практиках полезно ощущать, как застоявшаяся старая энергия покидает тело на выдохе, а новая энергия входит на вдохе. Также можно представлять, что на вдохе в тело входит теплый свет, а на выдохе его покидает темный дым. При этом Я хочу напомнить, что здесь наша задача не в том, чтобы во время практики воспринимать что-либо или кого-либо в качестве врага. Мы призваны проявлять высшее дружелюбие, а не вести себя как озлобленные, нежданные захватчики, изгоняющие законного владельца земелью. Мы просто помогаем уйти энергиям, которые хотят уйти, и впускаем на их место энергии, которые в долгосрочной перспективе будут поддерживать наш организм.